Часть пятая. Двойственность. Либи. Либи проснулась, лёжа лицом на линолеуме в клеточку. Квадратики, кричащие бирюзового цвета и серого, который когда-то был пепельно-белым. Щека пульсировала болью, что неудивительно, учитывая, как Либи, должно быть, встретилась с полом. Во горле соднила от сухости, а лимфатические узлы опухли. Элизабет позвал женский голос. «Как вы там?» Выходит, не сработало. Не то, чтобы Лебедина это рассчитывала. Она хмуро взглянула на механические часы на стене восемь тринадцать вечера. «Отлично! Чудесно!» Её вырубило на целых десять минут. Вот откуда в голосе библиотекарше лёгкая паника — Либи наверняка не первая злоупотребила ресурсами библиотеки, но вряд ли кто-то до неё совершал нечто столь же невероятное. «Всё», — хрипло проговорила Либи, — «всё хорошо». Она медленно с усилием села, суставы ныли, в голове гудела, а в желудке протестующе урчала, одежда насквозь пропиталась потом, а по штанинам расползалось постыдное пятно. Такова расплата за то, что Либи чисто по-вороновски решилась на аферу, провернуть которую в одиночку и было точно не под силу. Чудо, что всё не окончилось куда хуже, учитывая степень риска. Она запросто могла ослепнуть, поджечь всё здание или вовсе больше не проснуться. «Дура!» — мысленно обругала себя Либи. Во-первых, перевернула вверх дном архив, кругом лежали разбросанные и порванные в клочья папки и коробки — На опалённом полу чернело пятно, и удалить его Либи не смогла бы даже соберя на все свои силы. Стол, на котором остались бесполезные вычисления, напоминал саму Либи, превратился в развалину. Несмотря на малые шансы, явный знак от Вселенной, она всё ещё думала, что дело несложное. Не то чтобы прямо лёгкое, но решение могло найтись интуитивно, вроде взрыва, помогшего вырваться из запутанных сетей Эзры. Всегда оставалась возможность, пусть и слабая, раздуть искорку внутри себя в полноценное пламя ярости, гнева, от которых так и распирала в груди. Но со временем призывать на помощь необузданную и дающую безграничные силы злость становилось всё труднее. Она уходила, делаясь недоступнее. Чем дальше от архивов была Либби, тем быстрее блекло сияние раскрытого в ней библиотекой всесилия. Дикое, исконное, неудержимое, оно угасало под гнётом обстоятельств. Голод и недосыпание, тревога и страх возвращали Либи в границы её прежних возможностей. «Кстати, отсюда придётся уйти». Странную девушку, которая сначала бежала с места взрыва в мотель а потом разворотила публичную библиотеку в том же городе, найти будет несложно. И неважно, кто придёт первым — Эзра или полиция. Вот бы кто-нибудь другой сделал за Либи эту работу. Безбашенность как раз по части Ника, да и голос Париса у себя в голове, Либи тоже была бы рада услышать. Что угодно, лишь бы заглушить постоянные сомнения. Нужна помощь. Но у кого её просить? «Точно не у библиотекарши!» «Мы слышали какой-то шум, ничего не сломалось?» — спрашивала та, а Леби в это время на силу поднялась. «Видели бы они, что тут творится!» «А так услышали, поди треска или хлопок!» «Что-то упало или...» о эм... «В комнате обрушились все стеллажи до единого!» «Отлично! Чудесно!» «Я просто уронила тут кое-что. Ничего страшного». Либи постаралась говорить, как наивная криворучка, у которой в мыслях не было крушить казённую мебель. «Хитрые у вас полочки». «Ладно, скажите, если вдруг что-то потребуется», — ответила библиотекарша, пассивно-агрессивно предостерегая Либи от глупостей. «Справедливо, если не сказать больше». Вряд ли посетители библиотеки часто пытаются открыть проход во времени, хотя не так уж и сильно Либи набедокурила. «Я только приберусь», — сказала она, — «и сразу выйду». «О, не волнуйтесь, милая, не торопитесь». Понимать это следовало как «давай, давай». Либи тяжело вдохнула, выдохнула, самое разумное сейчас — Это привести стеллажи в порядок при помощи магии. Остальное, наверное, удастся объяснить или замаскировать в надежде, что никто ничего не найдёт, пока она не уберётся подальше. А она сделает это при первой возможности. Ей бы только минутку. Вот и всё. Успокоиться, отдохнуть, пережить разочарование. Хотя какое у неё право в принципе испытывать разочарование? Знала же какие физические ресурсы потребуются на исполнение замысла подобных масштабов, потому что некогда уже сотворила схожий феномен в миниатюре в стенах дома общества. Уже тогда проход, ведущий в кухню, по которому Нико таскал перекусы, обошелся им двоим, троим, если считать троину, в такие затраты энергии, что они потом восстанавливались несколько недель. А проходу будущее — так и вовсе требовал сил, которых у Либи попросту не было. Ещё тогда, почти год назад, Тристан обо всём догадался. «Вам просто нужно», — сказал он, сосредоточенно хмуря брови, «вызвать чистую термоядерную реакцию». Чистый термоядерный синтез сравним с рождением сверхновой спонтанным выбросом энергии настоящей звезды. «Это невозможно», — ответила Либби, а Ника, который в это время сунул в рот ложку обжигающей горячего супа, проговорил. «Чё? А... Б... Простите, язык обжег! Сейчас невозможно создать проход», — быстро ответил Тристан Либби, «потому что нереально сгенерить такой выброс энергии. Атомная бомба — это деление ядра. — сказал он, руками раскалывая воображаемый атом. — Оно и даёт необходимую для синтеза энергию. А потом происходит бум! Тристан резко свёл ладони, задев стол и перевернув тарелку супа. — Прости, — сказал он Ника с поразительной неискренностью. — Однако самое главное — энергия звёзд не просто теоретическое понятие. Продолжил он, бросая на Либи очередной убийственно-неодобрительный взгляд. «И вы не первые, кто пытается ее получить. Корпорация «Уэссекс» тоже за ней гоняется, как и дюжина правительственных организаций». Он пожал плечами. «Меня, правда, на этих направлениях не задействовали». Ника поджал губы и вернул тарелку супа в прежнее положение, тогда как Либи промычала. «Значит, нам двоим надо вызвать реакцию термоядерного синтеза и еще большего термоядерного синтеза. То есть обуздать мощь Солнца? Ничего себе атомная бомбочка. Расщепить ядро и без того сложно. Однако термоядерный синтез — это совсем другая опера. Разница примерно как между тем, чтобы расколоть мраморный шарик на мелкие частицы — и соедини два мраморных шарика в один большой. Первое еще куда ни шло. Зато второе — вынос мозга. Именно Ника, который вроде как особенно заинтересовался обсуждаемой темой и высказал очевидное. Для этого одних нас мало. Проблемы решили с помощью Рейны, и того Либи потребовались тристан для вычислений, Ника, чтобы эффективно направить потоки силы, и Рейна, обеспечить прилив природной энергии, недоступный больше ни из какого источника. Тогда за работу взялись четверо, и это при том, что Либи была полна сил, сыта, следила за гигиеной и не тряслась за свою жизнь. Ничего из этого сейчас у неё не было. Ещё полчаса ушло на то, чтобы привести архив в порядок, К тому времени библиотекарша вернулась и очень натянутым тоном сообщила, что библиотека закрывается. Спасибо за визит. И это Либи уже додумала, пора бы свалить. Либи подчеркнуто веселым голосом ответила, мол, да, конечно, благодарю за отличное предложение. Куда податься? Она по-прежнему не знала но чувствовала, как медленно, но верно вытягивает последние капли из запасов гостеприимства из системы общественных библиотек Лос-Анджелеса. Пора было туда, где она могла бы только неким чудом, именно чудом, восполнить то, чего не хватало, вернее, отыскать. Первое. Другого физика ее калибра. Второе. Самого сильного на свете натуралиста, который еще не родился. И да, третье, Тристана Кейна, должен быть какой-нибудь другой источник энергии, но опять-таки приблизительно как атомная бомба. В идеале, конечно, лучше не бомба. Если очень большой, если выброс никого не убьет, то высвобожденную энергию еще надо обуздать и направить. Либи не особенно хотелось оставлять радиоактивный след аж до самой Канады или вызывать какой-нибудь временной парадокс, например, не дать самой себе родиться. Но даже если бомба сработает, ущербы и последствий от устойчивых и неизбежных до катастрофических и непоправимых следовало ждать обязательно. Через пару часов Либи уже дремала в автобусе, Так она вряд ли разрушила бы еще что-нибудь. Хотя, если учесть, как сильно она утомилась, исключать этого, к сожалению, было нельзя. Либи создала вокруг себя щит, но мысли постоянно уходили куда-то в сторону, и она забывала его контролировать. Она не спала вот уже 36 часов, минус 10 минут, на которые вырубилась, хотя они, естественно, не считались за отдых. А план так и не родила. Жизнь в бегах была не для нее, однако больше ничего не оставалось. Действовать приходилось по обстоятельствам. Покинув заправку, Либби первым делом направилась в местную больницу. Даже в этом прошлом ей не составило труда слиться с толпой, разве что на ней не было куртки с широкими плечами и джинсов с высокой посадкой. В своё время Либи много торчала в приёмном покое, навещая сестру, и знала, как изобразить человека в ожидании дурных вестей. Поэтому о несоответствии одежды эпохи можно было бы забыть. Особенно хорошо у неё получался вид, при котором к тебе не пристаются расспросами. На несколько часов она заперлась в уборной, привела себя в порядок, а потом подождала, не примчится ли за ней Эзра но он так и не появился. Ни он, ни кто-либо еще. Леби не знала, как Эзра провернул свой трюк, но он точно прятал ее в другом времени. Она пыталась разубедить себя, искала свидетельства того, что ее все-таки обманули, или она ошиблась сама. Однако все, что удавалось найти в больничной системе учета, говорило об одном. На свободу она вырвалась в воскресенье 13 августа, 1989 года, за девять лет до своего рождения. Домой не пойти. Можно, конечно, поискать кого-нибудь, кто уже жил в 1989 году. Родители, например, преподаватели, Атласа Блейкли, хотя и ему сейчас лет 11-12. Так почему Эзра перенёс её в этот год? Как ему это удалось? и каким образом вернуться обратно. Она чуть было снова не клюнула носом, но, всхрапнув резко выпрямилась. Другой пассажир, сидевший от неё через несколько рядов впереди, обернулся, Либи вздрогнула и укрепила щит. Возможно, пока не стоило тратить силы, но лучше уж так, чем совсем без защиты. Значит, остаются папа с мамой. Даже зная Либи, где их искать, В это конкретное время. А вот не надо было закатывать глаза, когда они без конца рассказывали о своей молодости. Они наверняка еще слишком юные и не владеют магией. Да и потом. Разве можно вмешиваться в ход времени? Ей же правило. Экспертам по эффекту бабочки либо себя не считала, но помнила, общаться со знакомыми в прошлом нельзя. Да и как они ей помогут? Теоретически Либби с Ника доказали реальность временных проходов, а вместе с Тристаном она открыла способ манипулировать временем. Да, Либби не знала, как странствовать во времени, но ведь ей нужно было только отыскать источник энергии достаточной мощности, чтобы осуществить задуманный. Каким он может быть, она понятия не имела. Она не знала даже, существует ли такой источник в ее собственном времени, Что уж говорить о 1989-м. При этом нисколько не сомневалась, что кто-нибудь над ним доработает. Поэтому и направлялась в Лос-Анджелеский региональный колледж медицинских искусств. Отыскать его оказалось непросто. Не потому, что учебные заведения медитов или сами волшебники прятались. Поиски вообще давались непросто. В первой библиотеке, куда обратилась Либи, не было даже компьютера. В другой компьютер нашелся, но выхода в интернет не имел. Тогда Либи решила покопаться в архиве периодики. Так хотя бы удалось выяснить, что в 1980-х магические технологии развивались открыто, о чем бы она даже не подумала, несмотря на пылкий интерес к медицинской истории. Сарказм. Либи не сильно-то ей интересовалась так как, придя в Нуми, и без того на несколько лет отстала в своем магическом образовании. Порывшись в подшивках старых газет, она наткнулась на статью о школах, открывавшихся по всей стране с начала 60-х и призванных помочь развитию магии как альтернативного источника энергии. Либи впервые с тех пор, как оказалась в 1989 испытала такое сильное облегчение — Не придется полностью скрывать свою сущность. Надо лишь отыскать университет и команду исследователей, которая поможет. Теперь ее путь лежал в Ларкми. О том, чтобы ехать в Нуми, речи быть не могло. Очень далеко. Либби не знала, удастся ли без проблем добраться до Ларкми. Но туда хотя бы ходит автобус. И пока он вез Либби на юго-запад, отяжелевшие веки, Сами собой закрывались. В темноте, убаюкивая, ритмично вспыхивали и пропадали огни встречных машин. Мелькали лампы фонарей. Голова, в которой все кипело и плавилось, словно выворачивалась наизнанку. От усталости Либи чувствовала себя как пьяная. Пол автобуса качался под ногами. Она сидела, подтянув коленки к груди, и мерное покачивание салона так успокаивало, Белый шум одурманивал. Леби успела пригреться, хотелось спать и есть, но нужно было поддерживать свой маленький щит, пока она внутри этого пузыря ей... «Вот ты где!» — сказал Гедеон Дрейк и, сверкая золотом в волосах, устремился к ней по проходу между сиденьями. Леби испуганно села и тут же проснулась. В проходе никого не было. Сидевшая впереди пожилая дама снова обернулась со скучающим видом. Сердце Либи колотилось аж в самом горле, но паника постепенно стихала. Ей показалось сильнее. Она моргнула, потом еще раз. Она моргала и моргала, но в голове у нее все плыло. Сон снова накрыл ее одеялом. Стань так делать!» Очень строго произнес Гедеон, облаченный в докторский халат. Либи бежала, одетая в любимые спортивки Кэтрин, и плакала. Гедеон и был тут, и одновременно не был. А она так устала, что просто затрахалась. Черт бы их всех побрал! Кэтрин же умерла, а эту толстовку Либи потеряла в метро три года назад и проплакала потом несколько дней. Это все сон. «Вашу мать!» — задыхаясь, проговорила Либи, но тут гедон резко схватил ее, заставив остановиться. «С тобой все хорошо». Выражение его лица изменилось, какая одежда. Теперь гедон был в своей серой футболке и выглядел как обычно. Рядом, у его ног, сидел черный пес, и словно бы раздевал Либи взглядом, но это, скорее всего, дорисовало ее подсознание тобой все хорошо. Либи, отдышись. Ладно. Ты просто это... Озадаченный вместе с тем застенчиво, чего никогда не случалось Ника, протянул Гедон. Ты типа... Не сопротивляйся. Лады? Пес с сомнением взглянул на него снизу вверх. Молчать, велел ему Гедон, неотрывно глядя на Либи. Ты как? все норм где мы а Леби огляделась и поняла что они в раскрашенной комнате увидев над головой знакомый копо апсиды она на мгновение ощутила себя защищенной и успокоилась словно все что сейчас может произойти это ее сексуальное пробуждение по прихоти парисы не такая уж если подумать катастрофа мы в обществе «Хорошо. Молодец», — кивнул Гедон и отпихнул в сторону пса, который, казалось, ему возражает. «Перестань. Эй, Либи, можешь сказать, где ты? Или когда мы?» «Что?» — она моргнула, уставившись на Гедон, и тот на мгновение ослабил натиск, однако руки ее так и не выпустил. «В реальном мире, за пределами этого сна» настойчиво пояснил он. «У тебя мало практики для подобных контактов, а значит, времени тоже немного. Постарайся как можно быстрее дать мне побольше информации. Ладно?» «Здесь?» Нетвердо переспросила Либи. Огонь в очаге раскрашенной комнаты разгорался все ярче, обдавая лицо волнами жара. Что-то двигалось, плавно рыча, безостановочно вращались колеса. Немного... Ритмично качала и... «Либи, ау!» Гедон пощелкал пальцами у нее перед носом. «Помоги! У меня есть теория. Ты знаешь, какой сейчас год?» «Сейчас...» Лицо Гедуона опять поплыло. «Я не... Гедон, я не...» С громким шипением открылись двери салона. Либи резко села, понимая, что снова заснула, А еще что щит пропал. Она снова сотворила пузырь. Пожилая женщина, видимо, сошла в какой-то момент, и на ее месте сидел подросток в капюшоне и наушниках с тонкими проводами. Либи с трудом сглотнула и сверилась с автобусной картой, которую стащила в библиотеке. Осталась одна остановка. Либи утерла со щеки слюни и постаралась припомнить, что же ей снилось. «Сестра?» Смутно вспоминали стены приемного покоя. Или это потому, что она недавно побывала в больнице? Автобус доехал до следующей остановки, Union Station. Железнодорожный вокзал был оформлен в стиле ар деко В духе испанских миссий. Сводчатые арки, беленые стены и кроны пальм, как лес парусов, колыхавшихся на сухом ветру либи быстро сошла с автобуса осмотрела фасад и спешно вошла через главный вход внутри ее встретили терракотовый пол травертин и высокие потолки с открытыми деревянными балками либи подошла к информационной стойке рядом с билетными кассами эхо собственных шагов неожиданно громкое в относительной тишине немного пугало как быстрее добраться до колледжа — просила она, борясь с зевотой. Мужчина за стойкой даже не взглянул на нее. «Вам нужен Дэш». «Что?» Он молча указал на небольшую стопку дорожных карт. Либи взяла одну и прочитала на ней аббревиатуру «Дэш». «Короткий автобусный маршрут через деловую часть города». Это был короткий автобусный маршрут, пересекающий деловую часть Лос-Анджелеса. «Отлично, спасибо. Можно мне?» Она указала на карту. Мужчина махнул рукой. «Мол, да, конечно. Не стесняйся». И Либби, прихватив карту, покинула здание. На улице она слегка вздрогнула. По ночам здесь становилось холодней, чем она ожидала. Или она просто еще не остыла, перегревшись в автобусе. Непонятно было, используют ли уже в транспорте магические технологии. В поездах? Ещё может быть. С какой стати она об этом подумала? Да просто мозг устал. Вот мысли лихорадочно скачут в разнобой. Ощутив под ногами дрожь, Либи подумала. Вот чёрт, землетрясение. А потом, это что, ворона? И, наконец, до неё дошло, что это не то, ни другое. Просто она уже сама трясётся, отчаянно нуждаясь во сне. Сообразив, что ей нужен не только автобус, Либи сунулась назад в справочную. «Тут есть какой-нибудь хостел, что-нибудь...» э...» Она опустила взгляд на свое трико и украденный билет. «Недорогое». Мужчина удостоил её насторожённым взглядом. «Загляните в Скидроу», — посоветовал он. «Там полиция лютует, но в это время дня вам бояться нечего». «В Скидроу?» Район в центре Лос-Анджелеса — один из самых неблагополучных. В Скидроу вдруг осознала, что ее приняли за бродяжку, что опять-таки было недалеко от истины. Ну, да, эм, а, а это... Ее внезапно накрыло волной страха, ведь она не знала точно, какие у нее перспективы. Там какой-то приют или... Еще и брезгуете. С отвращением произнёс мужчина. Я... верно, спорить смысла нет. Прошу прощения, спасибо. Зато идти недалеко. Лебе пригнула голову и вышла на улицу. Миновала несколько кварталов, на ходу пытаясь сообразить, куда податься. По дороге ей встретились редкие прохожие пустые такси увидев свободную скамейку, Либи присела на нее и развернула карту в поисках кампуса Ларкми. Выяснилось, что это никакой не кампус, а всего одно здание. Мужчина в справочной, скорее всего, решил, что Либи ищет университет для смертных неподалеку, где есть общага и отдел студенческих услуг. «Может, туда и отправиться?» «Да, можно». Либи запросто сойдёт за студентку, вот только пешком ей не добраться. Она откинулась на спинку скамьи и постаралась успокоиться. Жаль, она не додумалась приехать сюда раньше, пока ещё можно было куда-нибудь приткнуться. Надо было прикончить тезру или использовать его. Как она не додумалась, например, заставить его вернуть её как-нибудь назад? «Да нет», — со вздохом подумала Либи она и в худшем случае не смогла бы исполнить угрозу, которая подействовала бы на Эзру. К тому же, кто знает, вдруг он сам убил бы ее или даже себя. Он же упоминал, что у него есть план. Правда ли ее бывший возлюбленный такой злодей? При мысли об этом Либи снова задрожала от страха. Господи, Боже, как она вымоталась! А может, стоило остаться в том номере мотеля? Вдруг удалось бы переубедить Эзру, склонить на свою сторону, напомнить, сдерживая дурноту, почему они были такой славной парой. А ведь они были славной парой. Или он всю дорогу притворялся? Вряд ли. Либи надеялась, что это не так. О воспоминания об Эзре появилась некая обратная сторона. Либи теперь видела не только забытое добро, но и зло, которого не замечала прежде. Это сбивало с толку, как удар по голове. Прежде Эзра казался и странным человеком, которого не всякий поймет, очаровательно неуклюжим. И ведь она его защищала перед Ника, который сразу же выбрал Эзру мишенью для критики. Его-то самого все любили. Ненавидеть Ника по-настоящему просто не получалось. Он задирал Эзру, или же Либи только думала так. Даже Гедон был добр к Эзре хотя это еще ни о чем не говорила гидон ко всем относился тепло услышь меня он тут же обратился к ней отбрасывая незримую тень словно тучка над головой либи что опять уснула год либби назови только год он обернулся словно кто то его преследовал или дай хотя бы намек это «1989-й», сказала Либи, — «вот как», — моргнул Гедон. «Что? Правда? Ну ладно, ясно». Выглядел он вымотанным и подавленным, а за спиной у него Либи мельком увидела какое-то существо не то синей кожей, не то просто с синими прожилками. Она поморгала, прогоняя рябь в глазах. 1989 значит». «Не знаешь, почему именно этот год? Или...» «А вообще неважно!» — перебил сам себя Гедон. «Для работы хватит и этого!» Некто у него за спиной издал звук, от которого голову Либи словно рассекло ножом гильотины. «Прекрати!» — вскрикнул Гедон. «Я же говорил, что приду!» «Либи, Либи, послушай! Мы тебе поможем, запомнила! Мы выясним, как тебя вернуть, обещаю!» Ай! хватит он произнес что то на незнакомом языке перестань я же говорил отпусти эй рядом что то резко стукнуло или бяхнув открыла глаза здесь спать нельзя простите простите забормотала она утирая губы ну вот снова напустила слюней как всегда Либер вскочила на ноги, кивая не то полицейскому, не то охраннику, в общем, человеку, недовольному тем, что она спит на скамейке. Мужчина в справочной предупреждал, что бродяг ловит. «Неужели ее арестуют?» «Простите, я направлялась в...» Она спешно зарылась в карту. ларкми не так уж и далеко, надо только пересечь шоссе, а потом пройти еще несколько кварталов. Да, уже поздновато». Но она же когда-то училась в Нуме, и вряд ли жизнь студентов тридцатилетней летней давности сильно отличалась от современной ей. Кто-то должен не спать в это время суток, и Либби, подрагивая, пошла в ночь.